Изоляция делает свое дело. Можно спокойно опускать в колодец ротор. Сейчас тысячетонный цилиндр висел в 50 футах над головой Нелсона, словно баба исполинского копра. Не только инженер. Все работники электростанции облегченно вздохнут, когда он ляжет на подшипнике и будет соединен с валом турбины. Нелсон сунул в карман записную книжку и направился к лестнице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 и продолжали ползти вверх. Раздался страшный треск. Сработали три огромных автоматических выключателя. Но четвертый отказал. Воздух наполнился едким запахом горящей изоляции, расплавленный металл тяжелыми каплями падал на пол и тотчас затвердевал на бетонных плитах. Вдруг исполинские пружины оторвались и, пролетев не меньше десяти футов, ударили по размещенным ниже частям монтажа. За доли секунды они приварились к проводам, ведущим к новому генератору. В обмотках генератора взбунтовались силы, превосходящие всё, что до сих пор производил человек. Как раз в эту секунду Нелсон оказался в центре колодца. Сила тока стремилась стабилизироваться, неистово мечась во всё более узких пределах. Но она так и не установилась.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 «Дик, ты цел?» Опять никакого ответа. Встревоженный помощник пошел вниз по лестнице. Он был на полпути, когда странный звук, точно где-то очень далеко лопнул воздушный шар, заставил его оглянуться. И тут он увидел Нелсона. Инженер лежал в середине колодца на лесах, закрывающих турбинный вал. Лежал неподвижно, в какой-то неестественной позе. Ральф Хьюз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 Приветствовал он вошедшего доктора Сендерсона. Что привело вас сюда? Как ваш пациент? Сэндерсон кивнул. — Через день-два выйдет из больницы. Но я хочу поговорить с вами о нем. Я с ним не знаком, никогда не бываю на станции, разве что все правление на коленях умоляет меня. Но поговорить можно. Сэндерсон криво усмехнулся.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 Сложил свою газету и показал ее мне. Я не могу читать, говорит. Я определил амнезию и подумал, вот досада, что еще он забыл. А он словно угадал мои мысли, продолжает Нет, я разбираю буквы и слова, но все вижу задом наперед. Наверное, у меня что-нибудь с глазами. И снова развернул газету. Как будто я вижу ее в зеркале, могу прочесть каждое слово в отдельности по буквам.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 Но еще до того, как вернулась сестра, меня осенило. Мысль была фантастическая, но ведь и само дело принимало все более неслыханный оборот. Я попросил Нелсона показать мне предметы, которые были у него в карманах. Вот они. Доктор Сандерсон достал книжку в кожаном переплете. Хью сразу узнал записную книжку электроинженера. У него в кармане лежала точно такая же.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 Ральф Хьюз не мог прочесть ни слова в записной книжке Нелсона, и печатный и рукописный текст были перевернуты точно в зеркале. Доктор Хьюз встал с кресла и несколько раз быстро прошелся по кабинету. Сэндерсон сидел, молча глядя на него. На четвертом круге физик остановился у окна и посмотрел на озеро, накрытое тенью белой стены плотины. Этот вид как будто развеял его смятение,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 Объясните это, если можете. Кстати, вот эти монеты тоже очень интересны. Хьюз взял их в руку. Один шиллинг, новая красивая крона из бериллиевой меди, несколько пенсовиков и полупенсовиков. Он принял бы их без колебаний у любого кассира. Такой же наблюдательный, как большинство людей, он никогда не задумывался, в какую сторону смотрит голова королевы. Но надписи...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 Доктор Хьюз словно не слышал его. Сидя за столом, он пристально разглядывал свои руки. Впервые в жизни он всерьез задумался над разницей между левым и правым. Доктор Сэндерсон продержал Нелсона в больнице несколько дней, изучая своего странного пациента и собирая материал для доклада. Насколько он мог судить, Нелсон, если не считать странного превращения, был вполне нормален. Он заново учился читать,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 Он представлял себе лицо Мэрдока, если скажет, «Вы не возражаете? Я сегодня вечером выберу минутку и замкну на коротко генераторы 1.10». Нет, это, конечно, отпадает. Хорошо, что у него сохранилась действующая модель. Опыты на ней дают какое-то представление о поле в середине генератора, но о величине тока можно только гадать. Она, наверное, была колоссальной. Просто чудо, как уцелели обмотки.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 На лице Хьюза отразилось недоумение, потом досада. «Но при чем тут я, чёрт возьми? Вы же врач!» «Совершенно верно. Но мне нужна поддержка. Я всего-навсего безвестный лекарь. Никто не станет слушать меня, пока не будет поздно. А Нелсон умирает. И мне кажется, я знаю почему». Сэр Роберт поначалу упирался, но доктор Хьюз, как всегда, настоял на своём. И теперь члены совета директоров входили в конференц-зал, ворча и всячески выражая свое неудовольствие, что созван чрезвычайный пленум. Они еще больше возмутились, когда услышали, что будет выступать Хьюз. Все знали физика и уважали его заслуги, но он ученый, а они бизнесмены. Что еще такое задумал сэр Роберт? Доктор Хьюз, виновник этого переполоха, был недоволен собой, нервы его не слушались.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 Вы вольны перебить его, если он вознесется в разреженную стратосферу высшей математики. Доктор Хьюз? Сперва медленно, потом все быстрее, по мере того, как он овладевал аудиторией, физик начал излагать свое дело. Записная книжка Нелсона вызвала удивленные возгласы совета, а обращенные монеты были приняты как увлекательнейшие редкостные экспонаты.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 и вы вправе недоумевать, почему я отнимаю у вас столько времени своими объяснениями. Причина очень проста. Производить нужные замеры почти так же сложно, как добывать радий, даже в некоторых случаях труднее. Доктор Сэндерсон сообщил мне, что питание Нелсона будет стоить больше пяти тысяч фунтов стерлинга в день. Полминуты царила тишина. Потом все заговорили разом. Сэр Роберт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 если опыт не удастся, семью Нелсона обеспечат». С минуту оба молчали. Потом заговорил доктор Сандерсон. «Теперь вы понимаете, какие решения сплошь и рядом должны принимать хирурги». Хью скивнул. «Чудная дилемма, верно? Вполне здоровый человек, но сохранить ему жизнь стоит 2 миллиона в год, да и то без гарантии успеха.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 «Я уже говорил с Мэрдоком. Мы выбрали ночь на среду. Успеете?» «Да, сэр Роберт». «Хорошо. Докладывайте о готовности каждый вечер. Всё!» Огромное помещение больше чем наполовину занимал исполинский цилиндр ротора, подвешенного в 30 футах над пластиковым полом. Кучка людей, терпеливо ожидая, стояла на краю тёмного колодца.